Глава 138. «Хотелось бы иметь хороший план», — думала Петрова. «Хотелось бы иметь хоть какой-то план». Энджи вела их по неосвещенным коридорам довольно медленно, что, по крайней мере, давало время подумать. Вместо этого Петрова сосредоточилась на том, чтобы не упасть. Она чувствовала себя ребенком, цеплялась за руку Энджи и спотыкалась, боясь шагнуть в бездонную яму. Не помогало и то, что Чжан постоянно наклонялся, чтобы задать вопросы. Он держался за её здоровую руку, но каждый раз, когда приближался, давил на плечо, и это отдавалось и в больной руке. Его дыхание у её уха всегда сопровождалось лёгким уколом боли. «Как мы выберемся отсюда без света?» — спросил он. «Как ты думаешь, идти на мостик хорошая идея или нам лучше отправиться к тому шатлу, который мы видели? Что хотела от тебя мать? Позже, не сейчас». На какое-то время это сработало. Он послушно пошёл за ней, не отставая, чтобы не врезаться. Но потом она почувствовала, как напряглась его ладонь, которую он держался за её руку. Почувствовала пожатие и поняла, что он собирается спросить ещё о чём-то. «Что нам с ней делать?» Энджи остановилась, и Петрова вздрогнула, вынужденная тоже остановиться. «Я слышу, как вы шепчетесь», — сказала Энджи. «Почему вы не можете говорить вслух? Я не возражаю. Притворитесь, что меня здесь нет». Петрова скрипнула зубами. «Очень мило с вашей стороны. Расскажите немного о себе. Прежде чем погасить свет, что вы делали, Энжи? Вы член экипажа Пассифаи? Штурман, у меня всегда было отличное чувство направления. Вот почему Майкл послал меня с вами. В этой части корабля легко заблудиться. Если мы потеряемся, может пройти очень много времени, прежде чем нас найдут. Так что держитесь поближе, хорошо?» Продуктовые склады находятся примерно в полукилометре отсюда, не слишком далеко. Но ведь кто-нибудь это да придёт, в конце концов, — заметил Джан, верно? Энджи снова зашагала вперёд, был слышен шелест. Она вела свободной ладонью по стене. Когда она всё же ответила на вопрос Джана, в её голосе прозвучало почти извинение. «Иногда нам приходится идти на жертвы». «Вы постоянно так говорите», — сказала Петрова. «Но что это значит?» Она почувствовала, как Энджи пожала плечами. Забавно, что даже те, кто погружен во тьму, продолжают пользоваться языком тела. Жертвы. Послушайте, я не хочу вас пугать. Вы здесь новички, вы не знаете, что нужно делать, чтобы жить как мы. И почему это так важно? Так расскажите, — попросила Петрова. Когда мы прилетели, чтобы начать новую жизнь на рае один, никто из нас не ожидал узнать, что солнечный свет здесь ядовит. Когда мы это поняли, то начали спорить, выбирая, что нам делать. Споры были жаркими. Люди пострадали, некоторые погибли. Одна группа хотела повернуть назад, обратно, в Солнечную систему, но остальные знали, что это не выход. Мы поставили на кон все, чтобы прилететь сюда. Мы должны были сделать так, чтобы все получилось. Если для этого нужно провести всю жизнь на орбите, вдали от Солнца, значит так тому и быть. В те первые несколько месяцев мы узнали, что нужно сделать, чтобы все получилось. «Жертвы», — кивнула Петрова. Вам пришлось изменить свои ожидания, изменить качество жизни». «Что? Нет, нет. Мы и раньше знали, что жизнь в колонии будет тяжелой. Нет. Мы должны были пожертвовать слабыми, теми, у кого не было нужных нам навыков». «Подождите», — воскликнул Джан. Однако Энжи не умолкала. «У нас не было достаточной еды, лекарств и всего остального. Любой, кто просто потреблял наши ресурсы и ничего не давал взамен. Или кто-то, кто просто не справлялся с задачей. послушайте Не поймите неправильно. Мы не убиваем людей, мы не тянем соломинку и не отправляем людей на смерть. Это хорошо, наверное, протянул Джан. Но что, если вы потеряетесь в темноте не сможете вернуться? Найти вас будет довольно сложной задачей. Майкл может послать кого-нибудь на ваши поиски. Доктор, потому что у вас есть навыки, которые нам очень нужны, а вы лейтенант. Но вы зачем-то нужны Екатерине, так что есть неплохой шанс, что вас найдут. А я? Я? Не единственная штурман на этом корабле. Меня спасать не станут». «Это нехорошо», — сказал Чжан. «Это больно. Когда кто-то, о ком ты заботишься, просто уходит во тьму, и его больше нет», — призналась Энджи. «Конечно, больно. Но мы все давно поняли. Приходится идти на жертвы». Петрову крепко зажмурилась Может, все гораздо проще. Она знала, что ей нужно делать. Пистолет у нее никто не забирал. Он по-прежнему находился в кобуре на бедре. Петрова отпустила руку энджи потянулась вниз и достала оружие ткнуло легонько стволом в энджи вы знаете что это такое спросила она энджи остановилась и петрова надавила на пистолет сильнее знаю очень тихо ответила энджи что происходит спросил джан почему мы остановились вы сможете найти дорогу обратно обратилась к эндджи петрова да тогда идите а мы останемся здесь джан собрался было что-то сказать но Петрова шикнула на него. «Энджи!» — позвала она. Она наполовину ожидала, что молодая женщина набросится на нее. В темноте пистолет не такое уж большое преимущество, как хотелось бы, а у Энджи гораздо больше опыта двигаться в темноте. Если бы дело дошло до насилия, все могло бы закончиться ужасно. Однако Энджи не стала драться. Вместо этого она издала удивленный и испуганный вздох. Петрова подумала даже, что она сейчас расплачется. «Разве вы не знаете?» от чего отказываетесь? Жизнь здесь тяжелая, но безопасная, и... «Иди!» — прикрикнула на нее Петрова. «Иди!» Энджи убежала в темноту, в ту сторону, откуда они пришли. Петрова еще долго прислушивалась к ее удаляющимся шагам, прежде чем повернулась к Чжану. Надеюсь, я приняла правильное решение. Да, Петрова глубоко вздохнула. «Скажите мне это, когда мы заблудимся. Чжан, нам нужно выбираться отсюда, но без света это невозможно. «Если бы мы могли видеть, мы могли бы поискать те линии на полу, пройти по ним до ангара». «Да, да», — сказал Джан. «Я понимаю, но вы же знаете, что произойдет, если мы зажжем свет. Аватар придет за нами». Петрова прекрасно это понимала. «Но теперь мы знаем правила. Если он поймает нас с источником света, мы отдадим ему источник. Его волнует только свет. Он напал на нас, чтобы уничтожить то, что светилось на скафандре, а не для того, чтобы убить нас». «Хотелось бы, чтобы все было так просто», — возразил Джан. «Мы можем пострадать в процессе или погибнуть, или... Или мы умрем здесь, потому что побоимся рискнуть», — заметила Петрова. «Эти люди не причинили нам никакого вреда», — Петрова вздохнула. «Я не это имела в виду. Я не имела в виду ни Энджи, ни Майкла, ни... Ни мать, если уж на то пошло. С Екатериной происходило что-то очень странное, но она не хотела убивать их». В этом Петрова была совершенно уверена. «Но мы знаем Василиска». Мы знаем, что он делает. Он уничтожает людей быстро или медленно. Он убивает их, даже если их тела еще дышат и двигаются. Джан, если мы останемся здесь, это будет смерть в темноте. Та или иная смерть. Я знаю, — сказал Джан тоскливо и вздохнул. Но «Ну, если мы хотим свет, нам придется потрудиться. Они уже давно уничтожили все возможные источники света. Но, вероятно, они что-то упустили. «Недавно мы прошли мимо люка в конце коридора. Может быть, нам стоит начать оттуда?» Петрова кивнула, потом поняла, что он не видит. «Да», — согласилась она. «Хорошо».